Глава двадцать четвертая тарань. Дождь начался, когда они снова повернули на восток в сторону Бахрамы окраин муравейника и выжженного пояса промышленных зон. Вода падала плотной стеной, застилая трассу, пока Тернер не отыскал рычаг включения дворников. Руди не слишком заботился о состоянии щеток, так что Тернеру пришлось сбавить скорость. Вой турбины снизился до глуховатого рева. Тернер прижал ховер к обочине, и юбка воздушной подушки шумно заскребла по шилу хедраных шин. Что случилось? Ничего не вижу. Дворники проржавели. Он нажал на клавишу включения фар, и с обеих сторон башни Ховера вырвались четыре узких луча, чтобы потеряться в плотной серой пелене. Он покачал головой. А почему бы нам не остановиться? Мы слишком близко к муравейнику. Тут все патрулируется вертолетами. Они без труда просканируют идентификационную панель на крыше и увидят что у нас номера Агая и шасси странной конфигурации, а нам это совсем ни к чему. И что мы будем делать? Держаться обочины, пока я не смогу свернуть, чтобы подыскать какое-нибудь укрытие. Если удастся. Он выровнял ховер, развернул его на месте. Фары выхватили флуоресцентные оранжевые диагонали на вертикальном щите указателя поворота на заброшенную служебную дорогу. Он направил Ховер к щиту. Оттопыривающаяся юбка подпрыгнула, ударившись о массивный блок бетонного ограждения трассы. «Может и сойдет», – сказал Тернер, когда они скользнули мимо щита. Ховер едва протискивался по узкому проему между блоками ограждения шоссе. Ветки кустарника скреблись в узкие боковые окна, цепляясь за стальные пластины по бокам машины. «Впереди свет!» Энджи подлась вперед в сетки престижных ремней, пытаясь разглядеть что-то сквозь дождь. Приглядевшись, Тернер различил водянистое желтое свечение и пару одинаковых темных колонок. Рассмеялся. «Это же заправка!» – сказал он. «Осталась от старой системы магистрали еще с тех времен, когда не проложили новую большую трассу. Там, похоже, кто-то живет!» Жаль, что ховер не заправишь бензином. Он осторожно свел машину вниз по склону из гравия. Когда они подъехали ближе, Тернер увидел, что желтый свет льется из двух прямоугольных окон. Ему даже показалось, что он увидел двигавшуюся в одном из них фигуру. «Здесь не город», — сказал он. «Эти ребята, возможно, будут не слишком рады нас видеть». Запустив руку под парку, он вытащил из нейлоновой кобуры Смит и Вессон и положил его между ног на сиденье. Когда до бензонасосов оставалось около 5 метров, он посадил ховер в широкую лужу и заглушил турбины. Дождь все так же мочился сдуваемым ветром в сторону струйками желтой воды. Но Тернер увидел, как из передней двери станции Выскользнула какая-то фигура в развивающемся на ветру пончо цвета хаки. Опустив на 10 см стекло, Тернер повысил голос, стараясь перекричать дождь. «Простите за беспокойство, нам пришлось съехать с трассы, у нас дворники дрянь, мы не знали, что здесь кто-то есть». В свете из окон было видно, что мужчина прячет руки под пластиковым пончо, очевидно, что-то в них сжимая. «Частное владение!» – сказал мужчина. По его худому лицу катились струйки дождя. «Не могли оставаться на дороге!» – снова крикнул Тернер. «Простите за беспокойство!» Мужчина открыл было рот, начал доставать что-то, что держал под пончо. И вдруг его голова взорвалась. Тернеру показалось, что это случилось едва ли не раньше, чем из темноты, Наискось вырвалась линия красного света и коснулась затылка человека. Лучик толщиной в грифель карандаша небрежно скользнул по стене, как будто кто-то играл с фонариком. Грость алых цветов, прибиваемых к земле дождем. Эта фигура рухнула на колене и упала лицом вниз. Из-под пончо выкатился Сэвич 410 с рукоятью, оплетенной проволокой. Тернер даже не осознал, что двигается, но обнаружил, что успел запустить турбины, перебросить пульт управления «Энджи» и теперь выпутывается из ремней безопасности. «По моей команде протаранишь заправку!» Он вскочил на ноги, дернул рычаг, открывающий люк на крыше. Тяжелый револьвер уже зажат в руке. Рёв черной «Хонды» накрыл его, едва только откинулась крышка люка. Над головой мелькнула какая-то снижающаяся тень, едва видимая запеленой дождя. «Давай!» Он нажал на крок еще до того, как Энджи успела бросить ховер вперед на стену старой заправочной станции. Отдача силой вдавила его локоть в крышу броневика. Где-то над головой с удовлетворенным хлопком разорвалась пуля. Энджи поддала газу И они врезались в деревянную постройку так быстро, что у Тернера едва хватило времени убрать голову и плечи назад в люк. Что-то в доме взорвалось, вероятно, канистра с газом. Ховер занесло влево. Когда они прошли вторую стену, Энджи снова развернула Ховер. «Куда?» – крикнула она, перекрывая вой турбины. Как будто в ответ, взметнув серебряную простынь дождя, в 20 метрах перед ними штопором упал черный вертолет «Хонда». Тернер выхватил от девочки пульт, и машина скользнула вперед. Из-под ховера полетели 10-метровые фонтаны воды. Они ударили маленький боевой вертолет прямо в лоб полиуглеродной кабины. Легированный фюзеляж от столкновения смялся, как бумага. Тернер подал назад и ударил снова На этот раз на большей скорости. Сломанный вертолет вдавился в стволы двух мокрых серых елей и остался лежать там, как какая-нибудь длиннокрылая муха. Что случилось? Энджи уткнула лицо в колени. Что случилось? Выкинув из бардачка в двери регистрационные документы и пыльные солнечные очки, Тертер нашел фонарь, проверил батареи. Что случилось? Механически повторял Энджи, будто заела пластинку. Что случилось? С пистолетом в одной руке и фонариком в другой Тернер снова выбрался через люк. Дождь моросил. Тернер спрыгнул на юбку ховера, перескочил через бампер вниз, где оказался по колено в воде и похлюпал в сторону смятых черных винтов Хонды. Резкая вонь вытекающего реактивного топлива. Более углеродная кабина раскололась как яичная скорлупа. Он навел Смит и Вессон и дважды нажал большим пальцем клавишу ксенон-проектора. Две беззвучные вспышки безжалостного света выхватили потрескавшийся пластик, за ним кровь и покореженные тела. Тернер переждал минуту, потом зажег фонарь. Двое. Он подошел ближе держа фонарь как можно дальше от тела. Старая привычка. Никакого движения. Запах вытекающего горючего становился все сильнее. Тернер потянул на себя крышку люка. Она открылась. На обоих очки с выпуклыми линзами оптического устройства. Круглый пустой глаз лазера смотрел прямо в ночь. Тернер потянулся, чтобы коснуться потертой цигейки на воротнике летной куртки трупа. В белом луче фонаря кровь, покрывавшая его бороду, казалась очень темной, почти черной. Это был Оукей. Тернер перевел луч влево и увидел второго. Пилот оказался японцем. Тернер качнул фонарь назад и возле ботинка Оукея нашел черную плоскую фляжку. Поднял ее засунул в один из карманов в парке и побежал обратно к Ховеру. Несмотря на дождь, по обломкам бензозаправки уже побежали язычки оранжевого пламени. Он забрался на бампер Ховера, в два шага долел капот, потом снова вверх и, наконец, через люк в кабину. «Что случилось?» – сказал Энджи, будто он не уходил. «Что случилось?» Он напал на сиденье и, не тратя времени на ремни, запустил турбины. «Это был вертолет Хасаки, сказал он, разворачивая машину. «Они, должно быть, следовали за нами. У них был лазер. Они дожидались, когда мы свернем с трассы. Не хотели оставлять для копов трупы. Когда мы заехали сюда, они уже приготовились напасть. Но, судя по всему, решили, что этот несчастный придурок на нашей стороне. А может, просто убирали свидетеля». «Его голова!» Голос у нее дрожал. «Его голова...» «Это лазер», – ответил Тернер, выезжая задом на служебную дорогу. Дождь почти перестал. «Пар!» «Мозг испаряется и взрывает череп». Энджи перегнулась пополам. Ее вырвало. Тернер вел машину одной рукой, в другой держал фляжку оуки, Оторвав зубами притертую пробку, хлебнул виски. Когда они достигли обочины трассы, горючая Хонда наконец отыскала дорожку к костру на месте разрушенной бензоколонки. И неровный огненный шар вновь напомнил Тернеру городок в пустыне. Вспышки осветительных ракет, побелевшее небо и реактивник, уходящий к границе Соноры. Энджи выпрямилась, вытерла рот тыльной стороной ладони. Ее начало трясти. «Надо убираться отсюда», – сказал Тернер, снова поворачивая на восток. Девочка ничего не ответила, и он скосил глаза, чтобы увидеть, что она опять застыла, выпрямившись на сиденье. Глаза в слабом свете приборов совершенно белые, лицо пусто. Он видел ее такой в спальне у Руди, когда Салли позвала изгнуть на то, что там происходит. И вот теперь тот же наплыв, невесть какого языка. Мягкое бормотание выплевываемых фраз, которые по звучанию вполне могли бы сойти за французский патуа. У него нет магнитофона, нет времени, ему нужно вести машину. «Держись», – сказал он, прибавляя скорость, – «с тобой будет все в порядке». Конечно же, она его вообще не слышит. Зубы у нее стучат, мелкая дробь слышна даже за завыванием турбины. «Нужно остановиться», – подумал он. «Остановиться ровно настолько, чтобы успеть засунуть ей что-нибудь между зубов. Бумажник или свернутую тряпку». Руки девочки конвульсивно дергали ремни. «Больное дитя в доме моем». Ховер едва не съехал с трассы, когда Тернер внезапно услышал этот голос, исходивший из гортани девочки. Глубокий, низкий. Странно тягучи. Я слышу, как выбрасывают кости, Разыгрывая ее кровавое платье. Много есть рук, Что копают ей могилу сегодня, И твои среди них. Враги молятся о твоей смерти, Наемный человек. Они молятся до седьмого пота. Их молитвы, Рекали лихорадки!» «И потом какой-то скрип, который мог бы быть смехом!» Тернер рискнул скосить глаза вправо и увидел, как застывших губ девочки сочится серебряная нить. Мускулы ее лица исказила странная неведомая маска. «Кто ты?» «Я владыка дорог!» «Чего ты хочешь?» Это дитя. Пусть она станет не лошадью и, как человек, сможет жить в городах людей. Это хорошо, что ты едешь на восток. Отвези ее в свой город. и Я снова оседлаю ее, а с тобой поедет Самеди, стрелок. Он ветер, что ты держишь в своих руках, но он переменчив. «Этот лорд-кладбищ, неважно, сколь верно ты служил ему!» Тернер повернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как тело девочки безвольно повалилось на бок, голова запрокинулась, челюсть отвисла.